Воскресный выпуск аргентинской «Клорин», что, мол, вигуасу Игуасу проживает СС-штурмбанфюрер Лаурих, работающий ныне под фамилией Райфель, а к нему на связь едет член заграничной организации НСДП Пол Ничи, он же Пауль Найджер, наделенный функциями инспектора по согласованию с центром. Райфель расслабился впервые за время всего разговора. Если вы знаете мою настоящую фамилию, мне легче разговаривать. Согласитесь, просьба нашего с вами общего друга написать сообщение о проделанной работе выглядит несколько странно. Каждый уровень к делу конспирации относится по-своему, — ответил Роуман, посмотрев на портье. Тот медленно выплыл из-за своего бюро и отправился к бару наливать новую порцию скотча. Вы обязаны бояться слова написанного, а мне, увы, с ним только и приходится иметь дело. Так вот о Штирлице, Ригельте и Грибле. Центр интересует это дело. Расскажите мне подробно, желательно по часам. Когда позвонил Ригельт из Рио, что он произнес, почувствовали ли вы в его голосе волнение, панику, растерянность? Волнения не было, но... Особого волнения, так будет точнее. Портье поставил два стакана, сказал при этом обязательное «сеньорес». В Испании бы непременно сказали «кавальерос», — подумал Роман. Врожденное преклонение перед всадником действительно, на английский это слово переводится как «всадник» или «наездник». Смешно, если бы в Нью-Йорке в кафе мне говорили, передавая тарелку с сандвичем, «не мистер, а всадник».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 «Я не пришлю вам открытки с видом Лиссабоне, отправьте копию Ланхеру вместе с другими документами вашей фирмы. Соберите ворох бумаг. Это не вызывает подозрений на почтовой таможне».